Глава 24. Ариэла, Аня. «Думаю, вам стоит начинать двигаться», — резюмировал целитель, как только меня осмотрел. Весь гной практически вышел из организма. Осталось побольше пить воды и чаще двигаться. Да, тогда мы все разгоним, и исцеление пойдет быстрее. Этой новости я обрадовалась. Лежать порядком надоело, тем более прошла уже неделя. Неделя ничего не делания, и неделя, когда я окончательно осознала, что Роберт не прилетит. На что я вообще надеялась, когда он говорил мне, что обязательно вернется, и что устроит мне сюрприз, который, несомненно, понравится. Сюрприз действительно удался. Его отсутствие в моей жизни — самый настоящий сюрприз. И я, дура, развесила уши, повела себя, как маленькая девочка, которая впервые влюбилась в парня. Извелась вся после его ухода, про себя думая, как бы ему рассказать правду, что его орелы больше нет. Теперь на ее месте я, Аня. И стоит ли рассказывать вообще? Прокручивала в голове наш будущий разговор, в котором я объясняюсь. Оказывается, все это было зря. Из-за одного мимолетного поцелуя он не откажется от своей истинной пары, от той девушки, которая может подарить ему детей. Арела вот не смогла, да и у меня не получится. Стоит только вспомнить, как он защищал ее, когда Лизетта обвинила девушку в покушении, как все становится на свои места». Один мимолетный поцелуй ничего не значил, по крайней мере для Роберта. Аделаида та, что предназначена ему судьбой, а я всего лишь жена, из-за которой он испытывает чувство вины, не более. К сожалению, я не смогла скрыть своего разочарования, и продолжавшая гостить в замке и решать возникающие проблемы, мгновенно это прочувствовала. Роберт настолько сильно тебя расстроил, поинтересовалась она, как только мы с ней вышли на очередную прогулку по двору. Дальше уходить мне еще было опасно. Передвигалась я медленно и с трудом, но зато была возможность дышать свежим воздухом. Зима наконец-то начала уходить, солнце грело, а снег постепенно таял. «Нет!» — отрицательно покачала головой. Расстроил меня не Роберт, а мои собственные ожидания. «Надо же!» — усмехнулась Лизетта. «Теперь я поняла, что испытывал в свое время Фаниан, когда не мог мне сказать, что он попаданец. Да, я тяжело вздохнула. «Смятение не из легких, но переживать мне не о чем. У Роберта есть истинное». «Ты даже не удивилась, когда я рассказала про своего супруга», — заметила Лизетта. «Догадалась», — я пожала плечами. «Слишком много совпадений, которые я не смогла бы не заметить. Взять только карточную игру». «Ах, это!» — улыбнулась Лизетта. «Да, Фанниан многое привнес в этот мир». Не только карточную игру. Он также помог с развитием в артефактурике, повещающие артефакты стали стабильнее и служат дольше. А по поводу Аделаиды можешь не переживать. Я очень сомневаюсь в этой истинности. Рейхрат успел рассказать мне про эти пары, и многое не сходится. Чувствую, Роберта обманывает, и скоро он сам это поймет. «Даже если и так, Орелы больше нет, а Роберт любил именно ее». «Уверена, все дело не в Риэле. Я видела, как он на тебя смотрел. Сари, такого никогда не было. Поэтому я могу предполагать, что у вас с Робертом все может получиться, если ты этого, конечно же, захочешь. А на мою поддержку можешь рассчитывать, и я не расскажу ему о твоем попаданстве. Расскажешь самостоятельно, когда посчитаешь нужным. Спасибо, Лизетта. Вы очень добры. Но я сильно сомневаюсь, что до этого дойдет. Роберт улетел, и я не уверена, что он вернется». — Посмотрим, — ухмыльнулась Лизетта, — предлагая вернуться в замок. Тебе нужно отдохнуть, а мне проведать Демия. — Проведать Демия? — нахмурилась я. — С ним что-то случилось? Дракон за это время меня не навещал, но я по этому поводу и не страдала, думая, что он занят делами. — Мой сын с ним случился, — вздохнула Лизетта. — Не бери в голову. С этим и без тебя разберемся. Кстати, я хотела тебе кое-что вручить. Лис протянула мне сверкающую на солнце бусинку, которая была надета на длинную цепочку. «Красивая!» «Это не просто украшение, это одноразовый портал. Стоит тебе растереть артефакт между пальцами и представить место, в котором хочешь оказаться, как моментально туда перенесешься». «Я должна была раньше об этом подумать, еще тогда, когда принимала в своем замке драконов». Роберт прав. «С моей стороны было опрометчиво оставлять тебя вместе с ними наедине. Так что если вновь почувствуешь себя в опасности, моментально используй его. Но я все же надеюсь, что он не пригодится». Лизетта помогла застегнуть подвеску, и я спрятала украшение под платье. «Будет лучше, если я не стану светить телепортом и показывать его всем подряд. Если вдруг что-то действительно случится, то нужно сделать так, чтобы такую вещицу не заметили». Не успели мы войти в замок, как во дворе стало темно, и когда мы подняли головы, увидели, что к нам приближается дракон. Он немного погружил над замком, будто выбирал удобное место для посадки, а затем с громким гулом приземлился и перевоплотился в рейхрата. Мужчина направился к нам, и в воздухе снова запахло морозной свежестью, будто дракон принес вместе с собой холод или плохие новости. И судя по тому, как напряглась Лизетта, она подумала о том же. «Не ожидала встретиться с вами так рано», — сухо произнесла она. «Появились новости?» «Пройдемте в гостиную, леди Лизетта. Когда вы уже научитесь встречать гостей после длительного путешествия, если не с плотным обедом, то хотя бы с чаем?» «Или с бокалом виски», — пробормотала я, так как уже была знакома с предпочтениями Рейхрата. «В гостиной к нам присоединился Драйхрат, отчего Рей нахмурился». «Где мой сын?» Холодно поинтересовался он, после чего я услышала тихий вздох Лизетты. «Он в своей комнате!» — поклонился Драйхрат и перевел на Лиз недовольный взгляд. «Восстанавливается после путешествия. Леди Лизетта как раз помогает ему залечить раны». «Залечить раны? Во что вы уже впутались?» — прорычал Рей, и мне даже показалось, будто стены замка затряслись от его эмоций. «Будет лучше, если он расскажет вам об этом самостоятельно». «Но он подрался с моим сыном». Писнула Лизетта, — но взгляд от Рея не отвела, а я даже не знала, как реагировать на эту новость. Внутри поднималась паника и беспокойство. Вот только беспокоилась я не о Демии, так как предполагала, что он сильнее Роберта. — Вот, значит, как! — усмехнулся Рэй. Наши сыновья не подружились. Очень жаль, очень жаль. — Вместо того, чтобы ерничать, лучше бы поинтересовались его самочувствием, — спылил Лиз. «А с Робертом? С Робертом все хорошо?» Я с Надеждой посмотрела на Лизетту. Вдруг он не прилетел только потому, что был не в состоянии вернуться в замок. «Если плохо Димею, то представляю, насколько плохо Роберту». «С ним все в порядке», — сконфуженно ответила Лизетта. После драки он улетел, и, и Храт его больше не видел. «Внутри меня снова что-то оборвалось. Наверное, это были последние крохи Надежды, которые полетели в бездну». «Уверен, с моим сыном все в порядке. Драконы восстанавливаются быстро. А уж если к его исцелению приложила руку такая целительница, как вы...» «Если вы не собираетесь навещать своего сына, то давайте перейдем к делу». Нервно перебила его Лизетта. «Насколько мне известно, вы отправлялись на поиски моего мужа. Полагаю, если вы вернулись, то появились какие-то новости?» Я увидела, как напряжена Лизетта. Если Райхрат вернулся один, то это могло значить одно. С Фанианом могло что-то случиться. В данном случае сообщение о том, что он его просто не нашел, принесет облегчение. Прежде чем ответить на этот вопрос, я хотел поинтересоваться. Это же не в первый раз, когда пропадает Фаниан Стертон, верно? Лизетта после этого вопроса побледнела, а я поняла, что в данный момент с Драйхратом мы в гостиной лишние. «Мы распорядимся по поводу чая», — сообщила я. «Драйхрат, я еще слаба. Проводите меня в столовую». «Разумеется», — улыбнулся дракон и взял меня под руку.